Глава двадцать первая Глаза и Штар побежали по строкам, унося ее далеко, в тот мир, который она считала своим, но, как оказалось, знала весьма однобоко, если даже не поверхностно. Таша никогда не думала о пустыне, как о людях. Стихия — да. Загадка природы — да. Величие и могущество неподвластных пониманию человечества сил — однозначно. Она знала флору и фауну пустыни, пыталась понять закономерности её устройства, но не задумывалась над тем, что вся её жизнь, по сути, сосредоточена не в её барханах и даже не в животных, редких обитателях этих мест, а в её жителях. То ли волей Аллаха, то ли роковым стечением обстоятельств, оказавшихся в этих неприветливых на первый взгляд, непригодных для обитания местах, Философия бытия её народа, народа Аравии, тоже имевшего кочевые дороги, говорила ей о том, что пустыня закаляет дух и характер. Идеология эмиратов строилась на уважении истоков и традиций, почтенной памяти перед былыми временами, когда население её родины вынуждено вело каждодневный бой с песком, не на жизнь, а на смерть, но в конечном итоге выводилось на то, что Аллах благословил их праведность богатыми нефтью и газом недрами, что позволило начать говорить с пустыней на равных. И теперь они заключили с ней нейтралитет, негласный союз. Аравейцы строили большие города, создавали сады и искусственные реки, а пустыня терпеливо соседствовала с их новаторствами. Лишь иногда грозя своим пылом и пылью, лощеному благополучию победившего стихию человеческого тандема, нефтедолларов и архитектурной мысли урбанистов. Философия народа, про который она знала лишь общие факты, скорее житейского плана. Соприкасаясь с их бытом во время экспедиции, пусть и испытывала к ним уважение, как к стойко переносящим тяготы судьбы людям, строилась вокруг другого. Они не боролись с пустыней, не бежали от неё. Пустыня для них была началом и концом, а она для них была больше, чем просто жизнью и смертью. Она была вселенной. И если и существовало на свете что-то сопоставимое с её могуществом и значимостью их мироздания, то это бескрайнее небо над головой. Эти люди жили по своим канонам, со своим ощущением времени. лишённые многих красок жизни, которые давала пёстрая городская цивилизация, они видели яркость там, где другие даже не замечали только унылое однообразие. Зато любовь, ненависть, дружба, радость и горе в их мире обретали свои истинные вкусы во всей своей глубине. Туареги, люди покрывала, синие люди, имашак Единственный в мире народ, у которого мужчины даже в домашнем кругу обязаны были закрывать лицо повязкой цвета индиго, символа второго великого властелителя этих мест Неба. Примечание. Туареги. Здесь и далее в главе приведены реальные факты о народности туарегов, собранные из различных страноведческих источников и личных впечатлений. Испокон веков они верили, что духи чужака и его родни могут навредить им. Сила духа сосредоточена в голове человека и выйти на свет может через рот, нос или уши. Поэтому мужчины закрывали лицо покровом. И исследователи говорят, что туареги считаются потомками берберов Зинага, европеоидной расы, смешавшимися с африканским и арабским населением Северной Африки. Зинаго занимали земледелием в южной части Равиского полуострова. Однако в VIII веке были вытеснены арабскими завоевателями на север Чёрного континента, где перешли к кочевому образу жизни, сохранив при этом берберский язык и культуру. И хоть эта теория прослеживала родственные корни между её народом и туарегами, саму ихтар намного больше очаровали легенды их происхождения, которые сами туареги рассказывали о себе. Многие из них выводили свои корни к великим женщинам. Это и царица Сахары Тинхинан, слава которой была так вездесуща, что туареги до сих пор называют её наша матушка. И что самое интересное, быль тесно переплетена с явью. В ходе археологических раскопок действительно была найдена неразграбленная гробница Тинхинан, о чём свидетельствуют обнаруженные там надписи. Другая легендарная правительница Туарегов, Каина, оказывается, осмелилась бросить вызов арабским завоевателям, но погибла в бою. Зато ее верно подданные, Туареги, так и не подчинились арабам, просто ушли странствовать по пескам. Так они до сих пор и кочуют по Сахаре, презирая границы государств, которые она покрывает. Иштар с удивлением узнала, что в прежние времена туарексское общество достигало большого могущества, имея преимущество в вооружении в виде боевых колесниц, железного оружия и верблюдов-мигари, способных на большой скорости преодолевать огромные расстояния, обладая знаниями в военном деле. Они покорили жившие до них племена и ассимилировали их вместе с землями и рабами, подчинив себе. Объединение туарегов носило характер конфедерации. Население было разделено на племена и кланы, подчинённые господствующему племени воинов Имхар, название которого давало имя всей конфедерации. Кроме Имхар, имелись вассальные племена и группы, общины, кланы, семьи несвободного населения, низшие касты ремесленников. Во главе конфедерации стояла Минукал. Выборное лицо из состава аристократического имхарского племени. При выборе Аминукала учитывались как личные качества кандидата, так и происхождение по линии матери. Старшие из сестёр аристократической семьи. Мать Аминукала пользовалась особым авторитетом и властью, имела право вето на любые решения сына. В современные времена, как оказалось, туареги не раз давали отпор завоевателям. будь то колонизаторы или арабы Севера Африки, а еще активно стремились создать свое государство, вдохновляясь памятью славных предков. В 50-е годы XX -го века ими было самопровозглашено новое государство – Азавад, объединявшее людей этого народа вне существующих страновых границ на континенте. И хотя создать новое территориальное образование не удалось, Дух этого единства сохранился и светился целью в глазах каждого смелого синего воина. А ещё иштар очаровала легенда о городе загадки Тимбукту, основанном ещё в 11 веке на торговом пути из Марокко в Западный Судан, через который шли караваны с солью, финиками, табаком и золотом. В 8 и 9 веках он стал одним из главных очагов мусульманской культуры. Король пустыни Жемчужины Сахары он манил мыслителей и учёных своего времени, открывая двери своих уникальных построек, как одно из крупнейших хранилищ драгоценных манускриптов на арабском языке и других языках древних народностей этих мест. В 1591 году его завоевала Марокко, а в 1893 году оккупировала Франция. Город разграбили и осквернили. Многие его рукописи были уничтожены в пожарищах. Но причудливые своими извилистыми побегами улицы, уникальных глинобитных построек, занесённые в список памятников культуры, до сих пор манят путешественников, пытающихся постигнуть тайну этого застывшего в пустыне центра мудрости, который словно решил затаиться, подобно саламандре на песках, выжидая момент, чтобы снова расцвести как оазис. Одно удивляло Эштар. Книга рассказывала, что в городе было много золота, которое и стало главной целью расхитителей. Как же это уживалось с философией презрения к этому металлу у туарегов? Многое в её понимании не укладывалось. Глаза Эштар бежали по страницам книги всё дальше и дальше, увлекая в мир на границе между сказкой и реальностью. Вольные и смельчаки, не признающие правителей чужаков и не готовые ни перед кем склонить головы, кроме как перед женщиной. Удивительно. Но женщины туарегов, народа, который такие, как Луэ рисовали неатёсанными, воинственными варварами, обладали самыми вольными свободами, какие только можно было представить, даже в самом радикальном, смелом демократичном обществе. Они имели право выбора, не имели право на любовь, даже если речь шла о девичестве, времени до свадьбы. Хоть уважение и свободы, даруемые туарексской женщине, ошибочно и трактовались другими племенами и оседлым населением, очерняя их женщин как легкодоступных и готовых продавать себя. Туарексское общество всегда отвергало само понятие проституции. Самая низкая продавать любовь. Неважно. на один раз случайному путнику или на всю жизнь любимому мужу вот как говорили они и передавали эти заветы из поколения в поколение а ещё женщины туарегов были хранительницами не только очага но и культуры именно они изберегали для потомков секретные знания легенды умения и основы своего бытия с детства именно туарегские девушки обучались особому письму тифинагу на котором и были изложены интеллектуальные богатства этой народности. В то время, как мужчины, сталкивающиеся с враждебным миром чужаков из-за торговли или конфликтов, использовали арабский алфавит, а иногда и латиницу. Правда, и мужчины в сознательном возрасте стремились овладеть священным знанием тифинага, ибо на этом языке принято было изъясняться в своих чувствах к любимой. Только красноречивый романтик, способный прочитать проникновенные строки на тифинаге, мог покорить сердце неприступной популярной красавицы. Иштар вглядывалась в одновременно примитивные и причудливые символы этого древнего африканского письма, старого, как пески Сахары, и её глаза увлажнялись. Перечёркнутые кружевочки, молнии, плюсики, Не так сложно, как можно было бы предположить сначала. Эти примитивные линии, взятые из природы. Нет никаких излишеств и украшательств, характерных для письменности оседлых народов городов. Вот она видит в книге целые ряды знаменитых выражений на тифинаге с переводом на арабский. Сравнивает их с надписью на браслете. Точно, на браслете тифинак, не перепутать. Теперь ей точно не перепутать. Палец бежит по строчкам и находит схожую комбинацию символов. Сердце больно сжимается, потому что она видит перевод этих строк. Становится нестерпимо душно. Там внутри в грудной клетке спирает: "Ты нужна мне, как вода". Иштар сильно сжимает браслет в руках, жмурится до резьи в глазах. Несколько раз яростно стучит кулаками по кровати, а потом отшвыривает и книгу, и браслет от себя. Ложь. Ложь. Всё это ложь, мираж, её серебряный мираж. И в этот момент отчаяния её вдруг ошпаривает другая догадка. Откуда эта книга именно в спальне? Она точно не клала её в треймур рядом с браслетом и не брала из библиотеки для чтения перед сном. все книги, в том числе по работе, она привезла в числе прочих вещей своего приданого и приказала расставить в библиотеке. Странно. Очень странно.